Основу конструкции составляли тонкие стволы деревьев. Тяжелые комки были вкопаны в землю, а верхушки были соединены вместе. Сверху были натянуты шкуры. Шкура на входе крепилась так, что ее легко было накрепко привязать снаружи ремнями или веревками, надежно перекрыв доступ. Оказавшись внутри, он продолжал изучать устройство помещения. Оно было абсолютно пустым, отсутствовало даже Солома для подстилки. Джандалар мог выпрямиться здесь в полный рост, только в самом центре. Наклонившись, он приблизился к шкурам и медленно обошел вокруг, очень внимательно исследуя их. Он заметил, что шкуры были старыми, рваными, а некоторые казались просто гнилыми. Соединительные швы были сделаны небрежно, будто в спешке. В просветах между стежками можно было разглядеть кое-что за пределами тесной камеры. Опустившись на землю, Джандалар стал наблюдать за приоткрытым входом в большое помещение. Несколько человек прошествовали мимо, но никто не вошел. Через некоторое время ему захотелось по нужде, но со связанными руками. Он не мог ничего сделать. Если кто-либо не придет, не развяжет его, он может обмочиться». Кроме того, запястья были до крови стерты веревками. Его охватил гнев. Это слишком далеко зашло. «Эй, кто там?» — закричал он. «Почему я здесь и почему со мной так обращаются, как с животным, попавшим в ловушку? Я никому не причинил зла. Я хочу, чтобы меня развязали. Если кто-нибудь не развяжет меня, я обмочусь». Он подождал немного и вновь закричал. «Эй, кто-нибудь, подойдите, развяжите меня! Что вы за народ?» Он встал, подперев стену, она была прочной, но все же слегка поддавалась. Он отступил и ринулся плечом вперед на стену, чтобы проломить ее. Она вновь поддалась. Он повторил все снова и с удовлетворением отметил, что что-то треснуло. Он отступил еще раз, но в этот момент услышал, как в большое помещение кто-то вбежал. «Давно пора! Выведите меня отсюда! Сейчас же!» — закричал он. Джон Далар различил, что кто-то возится с ремнями, а затем шкуру откинули и он увидел нескольких женщин, нацеливших на него копья. Не обращая на них внимания, он пошел к выходу. «Развяжите меня!» Он повернулся так, чтобы они видели его связанные руки. «Снимите с меня веревки!» Вперед вышел старик, который поил его водой. «Зеландоний, ты далеко отсюда!» сказал он с трудом, припоминая слова. жандалар был настолько разъярен, что не сразу осознал, что человек говорит на его родном языке. «Ты говоришь по-зеландонийски?» удивленно спросил он. «Тогда скажи им, пусть сниму веревки с рук, пока я не разгромил здесь все». Человек переговорил с одной из женщин. Она отрицательно покачала головой, но человек снова заговорил с ней. Наконец она вытащила из ножен на поясе ножи, приказав другим женщинам держать копья наготове, подошла к пленнику. Повернувшись к ней спиной, он ждал, пока она перережет веревки. У Джандалара мелькнула мысль о том, что здесь нужен хороший мастер по обработке камня, и ее нож был тупым. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем веревки упали. Немедленно он открыл гульфик, вытащил свой орган и собирался отойти в сторону, но женщины с копьями не позволили ему двинуться с места, тогда в ярости он повернулся к ним лицом. И с большим облегчением помочился он смотрел на них все время пока опустошался его мочевой пузырь с холодного пола поднимался пар чувствовался сильный запах женщины казалось перепугались но пытались не выказать этого двое из них отвернулись другие же остолбенела глядели на него как если бы впервые видели писающего мужчину старик с трудом сдерживал улыбку Закончив, он встал вплотную к своим учительницам, твердо решив, что не позволит им связать его снова. Он сказал старику, «Я Джандалар из Зеландонии. Я совершаю путешествие. У тебя дальний путь, Зеландонии. Может быть, слишком дальний. Я путешествовал намного дальше. Я провел прошлую зиму в племени Мамутои и сейчас возвращаюсь домой». «Об этом я и подумал, когда ты заговорил. Старик перешел на язык, которым владел получше. Здесь мало кто понимает язык охотников на мамонтов, но мамутои обычно приходят с севера, а ты пришел с юга. Если ты слышал, как я пытался поговорить с человеком, почему не подошел, произошло какое-то недоразумение, почему меня связали». Старик печально покачал головой. «Вскоре ты все поймешь», — Зеландоний. Внезапно их разговор прервала женщина, которая сердито выпалила несколько слов. Старик, опираясь на палку, пошел прочь. «Подожди, не уходи! Кто вы? Кто эти люди? И кто эта женщина, которая приказала забрать меня сюда?» Старик остановился и оглянулся. «Здесь меня зовут Ардиман». А люди называются Шармунаи, а имя женщины Атароа. Джандалар не заметил, с какой запинкой старик произнес имя. Шармунаи? Где я слышал это имя? Подожди, вспомнил.